Глава 17. Военный совет. Небольшой круглый зал на самом верху императорской башни Торсидара постепенно заполнялся людьми. Этим вечером здесь собрались те, от кого зависело будущее Элиана и всего мира. Седые мастера, начальники стражей провинций, негромко переговаривались в углу неспешно смакуя крепко заваренный лард, наливая его из огромного чайника, вытащенного из ниоткуда одним из эльдаров. Человек десять высокопоставленных военных склонились над картой мира, расстеленной на огромном столе в центре. Они тыкали указками то в Карвен, то в Манхен, то в Нартагаль, ругались, спорили что-то доказывали друг другу. Ни один при этом не повышал голоса. Присутствовало также немало людей, чей род занятий был неясен, но они явно имели право здесь находиться, выглядели уверенными в себе, хотя чаще всего молча сидели, дожидаясь начала совета. Только четверо застывших у правой стены юнцов двое из которых вообще оказались эльфом и орком, вызывали недоуменные взгляды. Что делают здесь ученики? Люди видели серые шнурки на левом плече каждого из мальчишек и удивлялись про себя. Однако их привел Лониг Арвортон. А этот старый хитрый лис ничего не делает без причины. Зато почему-то отсутствовал Диппад, начальник третьего приказа, что было необычно. Вообще, в последнее время происходило слишком много такого, что вызывало тревогу у любого трезвомыслящего человека. — Санти! — прошептал скомороху на ухо Храд. — На какого Дархота ланиг нас сюда притащил? «Откуда я знаю?» Пожал плечами рыжий и не шумитый, морда. Мастер-наставник обещался по шее настучать, коли чего натворим. Приказал замереть и слушать. «Ясно», — недовольно проворчал орк, почесав затылки. «Я бы лучше поспал». «Не ты один», — тяжело вздохнул Энет. Тинувиэль составил ему компанию. Задрали, сволочи. С момента получения мечей жизнь четырех друзей превратилась в ад. Если раньше ими занимался в основном Кертал, изредка Ланик с Эльдарами или Император, то теперь... Да... Теперь из других городов империи прибыли лучшие мастера-наставники шести самых известных школ боевого мастерства и взялись за учеников горца. Плюс тренировки с невидимкой и самим императором, к которым иногда присоединялся кто-нибудь из эльдаров. Последние отличались особой изощренностью, прилагая все усилия для того, чтобы тихо постановывающие четверки жизнь медом не казалась. Раньше, побратимы считали, что понимают смысл слова «кошмар», но в последние дни решили, что ошибались. Это понятие приобрело для них десятки разнообразных оттенков, Заклятия новых уровней сверхскорости налагались на них лично Его Величеством почти ежедневно. Падали с ног, приходил маг-целитель, восстанавливал силы лежащих пластом учеников, и издевательство продолжалось. Если бы не необычные медитации, которым обучил их император, друзья, наверное... Перемерли бы от усталости. На сон оставалось не больше четырех часов, да и тех могли лишить. Ланик постоянно таскал их с собой на ночные вылазки тайной стражи, чтобы опробовали новые навыки в боевых условиях. Особенно трудно побратимам пришлось во время захвата очередного отряда корвенских паладинов полного посвящения. Пытавшихся проникнуть в империю, несмотря на грустную судьбу своих предшественников, император любезно отослал их головы первосвященникам с соответствующими соболезнованиями. Паладины, как ни странно, оказались воинами высочайшего класса. Санти едва справился с одним, совершенно случайно убив его броском Сюрикена. Энет был ранен, хоть и легко, но достал уже уверившегося в победе святошу выпадом меча. Тинувель получил подкованным сапогом в самое уязвимое место. На последнем издыхании зверски зарезал противника и на некоторое время перестал думать о девушках. Не до них как-то стало, пришлось даже к целителям обращаться. Храд отделался легче других, лишившись кончика левого уха, что до нельзя разозлило его. От возмущения орк задушил паладина голыми руками, предварительно, конечно, обезоружив. Благо, силушкой единый его не обидел. Каждый из друзей задумывался, для чего все это нужно. Никого ведь, кроме них, не тренировали с такой интенсивностью. Только ни один ничего не понял. Они еще не осознавали, что с каждым днем все увереннее превращаются в воинов экстра-класса. Ученики других горных мастеров смотрели на эти страшные тренировки с нескрываемым ужасом благодаря про себя всех святых, что это не их так гоняют. Кертал посмеивался себе под нос, понимая, что мальчишки хоть сейчас готовы пройти испытание на черный шнурок, но им самим о том, конечно, не говорил. Пусть еще немного поднимут уровень, а то драться научились, зато ума почти не прибавилось. В последнее время император все больше занимался с четверкой законами пути воина, постепенно выводя их на уровень мастера. Чему-то они научились, стали много спокойнее, увереннее, уже думают, а потом только делают. Откровенно говоря, старику сильно не нравилась эта безумная спешка. Можно многое упустить, но он понимал, что иного выхода нет. Носители великих мечей немного-немало. Ни ни жаль, что такие мечи достались ничего не понимающим юнцам. Очень жаль. Однако факт остается фактом. Хорошо бы и пятый был здесь. Он получше остальных соображает. Но императору виднее. Молодому Арсантену дышалось ничуть не легче. Погоняв четырех побратимов, мастера-наставники с эльдарами перемещались в замок, где отсиживался горец и устраивали ему веселую жизнь. Бедняга при виде них закатывал глаза и тихо стонал, зная, что ему предстоит зато постепенно выходил на уровень невидимки. Уровень старшего мастера преодолел, даже не заметив. Если не останавливаться, из этих пятерых можно вырастить мастеров боя, каких в империи еще не бывало. Времени бы только хватило. А вот времени-то как раз катастрофически не хватало. Сегодняшний совет собрали после поступления донесений об отплытии основных корвенских флотов. Судя по всему, Святоши планируют одновременно ударить сразу в несколько точек. Десантные эскадры, охраняемые боевыми фрегатами, разделились на три отряда. Увы, проследить за ними не удалось. Корвенцев прикрывали сильные маги, что очень удивило императора. Он был уверен, что магов святоши только жгут. Вторым неприятным сюрпризом стало вооружение кораблей. Каким образом и у кого Корвен научился лить пушки? Откуда узнал секрет пороха? «Да!» Стреляющие каменными ядрами кулеврины, конечно, ни в какое сравнение не идут с башенными орудиями орочих броненосцев или гигантскими гаубицами портовых фортов империи. Но сам факт их наличия настораживал. Война, похоже, предстоит куда более страшная, чем предполагали. Добрый вечер, господа! Выступил из стены император. «Как я вижу, все собрались». «Здравствуй, Твое Величество!» Отозвался кто-то из начальников стражи провинций. Санти его не узнал. «А где Дипат?» «Третьему приказу веры больше нет». Маран устало махнул рукой, садясь в первое попавшееся кресло. «Похоже, продались они». И этого мало. У нас на носу не только война, но и заговор церкви, что чревато бунтом. В общем, вляпались мы по самые уши, друзья мои. Дархотова задница. Глухо выругался какой-то пожилой генерал. Это точно? Погодите немного, я все объясню. Вздохнул император. И не надо пенять мне за бездействие. Многое сделано, но пришлось соблюдать тайну. Сюда собрали только тех, в ком я уверен. У остальных нашлись тайные грешки. Чем святоши воспользовались. Хочу сразу предупредить, что на вас всех будет наложено заклятие молчания. Вы сможете говорить об услышанном в этой комнате только с тем, кто и сам был здесь. Собравшиеся в башне довольно долго молчали и переглядывались. Однако затем все-таки начали согласно кивать, понимая, что дело не шуточное, раз его величество вынужден пойти на такое. Они только продолжали удивленно поглядывать на четырех учеников. Вот уж кому точно нечего делать на тайном совете. Маран заметил их недоумение, но ничего не сказал, иронично хмыкнув. Спрашивать его не стали, понимая, что раз император считает присутствие юнцов необходимым, на это есть веская причина. «Итак, начну», — заговорил его величество. Около десяти лет назад я начал замечать кое-какие нездоровые тенденции. Церковь раньше неодобрительно относилась к магии, но не шла на открытый конфликт, предпочитая не наживать себе лишних неприятностей. Однако с приходом к власти первосвященника Астерана IV ситуация начала постепенно меняться. Судя по всему победила фракция сторонников активных действий. Святым отцам не дает покоя зависть коллегам из Корвена. Те имеют над жизнью и смертью людей полную власть. Недавно я по своим каналам получил доказательства существования разветвленного заговора, имеющего своей целью уничтожение империи и разделение ее на несколько независимых государств под властью разных фракций заговорщиков. Весь север, вплоть до Шарандара и Тавенталя, они планируют отдать Корвену. Именно так оценили первосвященники свою помощь. Манхен должен быть разделен между Нортагалем и Даркасадаром которые тоже принимает в этом деле посильное участие, хотя последний и очень неохотно. С заговору больше двухсот лет. Господа архиепископы прекрасно понимали, что единым наскоком нас не возьмешь. И тщательно готовились все это время. Ты уверен, твое величество? Недоверчиво спросил Ланиг. Согласен, заговор существует, сам допрашивал Целестинца, но вряд ли он настолько стар. Неужто мы за двести лет ничего не поняли бы? Что-то здесь не то. Не спеши. Марант поднял руку. Сейчас поймешь. Как я уже говорил, все началось во времена правления императора Нерата II. Он начал преследовать церковь, казнить священников налево и направо. Не без причины, но нужно было разобраться, кто виноват, а кто нет. Понятно, что это вызвало огромное возмущение в среде епископов и архиепископов. Ситуацией воспользовались корвенские святоши, начав налаживать тайные контакты с Илианской церковью. Они не спешили, действовали очень осторожно, находили сомневающихся и вели с ними долгие беседы. «О чем?» — с недоумением спросил адмирал Аркаранг, не понимающий, какое отношение все это имеет к надвигающейся войне. «Как вы знаете...» Основные догматы нашей веры основаны на учении святых великомучеников Лодама и Эскена, тогда как Карвенской – на учении лжепророка Карвена, пересмотревшего и изменившего Святое Писание, в сущности создавшего новую религию. Именно он объявил магию злом, а магов – слугами владыки бездны. Именно он ввел понятие ереси и призывал искоренять еретиков. Иначе говоря, пророк ответствен за последовавшую ненависть и нетерпимость. Наша же церковь всегда отличалась именно терпимостью. «Терпимостью?» – лицо Кертала вытянулось. «Церковь? Это когда же такое было?» «Что-то ты не то говоришь, Твое Величество!» «А вот триста лет назад и было!» Император откинулся на спинку кресла. Да не рато, духовная и светская власть были заодно, и всегда они находили компромисс. Так повелось еще со времен Элиана Завоевателя, впереди полков которого шли священники. И продолжалось мирное сосуществование 1200 лет, друзья мои. Меркат III совершил страшную ошибку, короновав обозленного на весь мир, искалеченного по вине одного из епископов мальчишку. Именно не рад, взявшийся мстить, виноват в расколе и возникшей недоверии а впоследствии и в ненависти. «Хорошо, причины раскола понятны», задумчиво покивал Ланиг. «Но мы имеем то, что имеем, и ничего больше». «Вечно ты спешишь, это только начало». Постепенно к власти в церкви начали приходить прикормленные корвеном священники, становившиеся епископами, а затем архиепископами. Около 200 лет назад ими была предпринята акция замены книг Святого Писания и молитвенников во всех церквах, молитвенных домах и монастырях Элиана, на что никто не обратил особого внимания. А зря. Новые как будто ничем не отличались от прежних, но только на первый взгляд. На самом деле произошла подмена учения Лодама и Эскена на учения Карвена, только подмена замаскированная. Заметить изменения мог только опытный теолог, дословно знающий Писание, но таких заранее убрали. Именно поэтому начали возникать нетерпимость и ненависть. Одновременно епископы новой формации старались не допускать в свою среду честных и искренне верующих людей. Им это удалось. Не сразу, но удалось. Каждый из вас знает, какими гадюшниками являются нынешние епископаты. «Ясно!» Киртал отчетливо скрипнул зубами. «Я, кажется, понял». Почему ты нам это рассказываешь, Твое Величество? Считаешь, что ситуация обратима? Считаю. Резко кивнул Маран, устраиваясь в кресле им поудобнее. Неизбежен церковный раскол, даже гражданская война. Но иного выхода, если хотим выжить, у нас нет. Я пригласил на этот совет святого отца Теларина будущего первосвященника обновленной церкви. Далеко не все священники разделяют мнение епископов, давно вставших теми самыми слугами владыки бездны. Осталось немало честных и искренне верующих. Сейчас мы со святым отцом подготавливаем обнародование фактов о подмене наших догматов веры чужими. Особенно это касается монастырей. Кстати, Ланиг, извини, дружище, но передавай свой пост преемнику. У тебя с этого момента есть куда более неприятная работа. Ты теперь возглавляешь тайную стражу империи. «Собака ты бешеная, твое величество!» Схватился за голову старый мастер. «Это за что же ты меня так на старости лет-то?» «Работать умеешь!» – расхохотался император, ничуть не обидевшись. Его в спорах порой и не так называли. Своим это позволялось. И учти, первой твоей задачей на новом посту будет поиск настоящих святых отцов по небольшим приходам, и толковых монахов по монастырям. С каждым придется вести переговоры индивидуально, предоставляя доказательства подмены догматов. Понимаю, что Марокко еще та, но придется. Поговори с Теларином после советом. Вам найдется, что сказать друг другу. Обнародование информации о подмене должно стать для епископов неожиданным ударом. Ты меня понял? Понял, Твое Величество, — уныло ответил Ланиг, все еще не придя в себя от свалившейся на него радости. Только этого мало. Есть еще многое другое, что никак нельзя оставлять без внимания. Кстати. «Что с Депатом? Брать вместе со всеми его людьми? Пусть пока погуляет. Он уверен, что на коне, что никто его не подозревает. А мне это и нужно, чтобы вовремя скормить кое-кому дезинформацию. А ведь я тебя недооценивал, Твое Величество!» Протянул старый мастер, удивленно глядя на туманную маску Марана. Обставил ты меня по всем статьям. На то я здесь и сижу. С ехидством в голосе ответил император. Право я не имею иллюзий питать, дружище. Пришлось вертеться. Но это все на будущее, задумчиво сказал Ланиг. А пока у нас главная война. Ошибаешься, не только она. Да, война основная. Но что, если заговорщики планируют сразу после нападения поднять бунт? На то есть тайные стражи и эльдары. Справимся как-нибудь. Не будь слишком оптимистичным, дружище. Его величество укоризненно покачал головой. «Ты порой недооцениваешь не только меня, но и противника. А это чревато проигрышем. Мы должны предусмотреть все возможное и невозможное». «Согласен», — свежеиспеченный глава тайной стражи империи тяжело вздохнул. «Об этом позже поговорим особо и в более узком кругу». А теперь война. Судя по недавно поступившим донесениям, нам предстоит одновременно воевать не только с Корвеном, но и с Нартагалем. Также возможно очередное нападение варваров Великой Степи. Прошу учитывать, что ханы, похоже, обзавелись порохом. Ждите попыток взорвать стены южных цитаделей. «Задачу уяснил, Твое Величество!» Прокашлявшись, заверил седоусый генерал Ар-Ивон, год назад ставший командующим войсками южных провинций. «Насколько я понимаю, подмоги в случае чего нам ждать не приходится. Только если кочевники прорвутся». Император развел руками. «Сам понимаешь, обходись своими силами». Вот боевых магов пару сотен выделю, пригодятся. Варвары не самая большая проблема. Зато если корвенцы с нартогальцами прорвутся во внутренние области империи, этого допускать нельзя. Зло ряпнул Кир Ардухор, один из трех маршалов Элиана. Смотри сам. Он размашистыми шагами подошел к карте. Император, а за ним и остальные потянулись следом. Кир ткнул указкой в город Аранар, затем в Шерандар, столицы провинции, находящиеся на северо-западном побережье империи. Самое удобное место для высадки между этими двумя городами. Но корвенский генерал не дураки. Понимают, что я буду их там поджидать, И навяжу бой в выгодном мне месте и в нужное время. К столице они тоже не полезут, прекрасно знают, что такое ее форты и какие в них орудия. Точно так же они не станут приближаться к Карванскому перешейку с запада. Там постоянно курсируют орочки эскадры, а орки мира со святошами не подписывали. «Да и берег жуткий, сплошные скалы, ни одной пристани. Что отсюда следует? А то, что корвенцы собрались преподнести нам сюрприз. И какой же?» — спросил кто-то из адмиралов. «Я бы на их месте сделал вид, что такую Шарандар силами нескольких корпусов, тайно отправив основные войска к форт Астару» и ударил бы одновременно с кочевниками. Неприятный сценарий, — скривился генерал Ар-Ивон. Жарковато нам придется, если они так сделают. Но ты забыл, что флот и Святош разделились на три эскадры, а не на две. Значит, следует ждать еще одного удара. Почему-то мне кажется, что они вместе с Нартагалем полезут на Манхен» корвен издавно на манхенские железные рудники облизывается а даркосаддар резонно спросил кто то в стороне останется что то не верится Касик рад бы не лезть в эти дела да только ему не дадут заметил его величество тигухак и меня и корвенских первосвященников пуще огня боится. И еще неизвестно, кого больше. Если святоши сглупят, то высадят там свой десант. Всего двух паладинских корпусов хватит, чтобы Даркосадар упал им в руки, как спелое яблоко, на первый взгляд. А кто мешает нам сделать то же самое, опередив их? Приподнял брови Ар и Вон, продолжая изучать карту. Кто? Насмешливо прищурился второй маршал империи, герцог Варк Ар-Эстод, на месте к Ерендарской провинции. Да никто, кроме нас самих. Договор мы, понимаешь ли, чтим, в отличие от Цветош. Это было раньше, не согласился генерал. Сейчас ситуация иная. Мы вполне можем предложить Касику защиту от корвенцев. Можем. Но не станем. В голосе императора звучала усталость. На данном этапе нам это невыгодно. Спросите, почему? Отвечу. Даркасадар, ближайший совет Оркограра. Пролив Даркан и десяти миль в самом широком месте не имеет. Как, по-вашему, что сделают Урукхай? обнаружив старого врага у себя под носом. Думаю, то, что они предпримут, не понравится первосвященникам. Потому они вряд ли пойдут на оккупацию. Не хуже меня все понимают. А раз так, нам тоже не стоит делать этого. Не то союзник вполне может превратиться в еще одного врага. Ты прав, твое величество помрачнел Ар Ивон. Еще и орочки броненосные флоты на наши грешные головы. Не стоит нищий Дракосодар этого. Но вот к коалиции Касика присоединиться вынудят, продолжил Маран. Тем или иным способом. Две недели назад Тигухак присылал ко мне тайного посла и заранее умолял о прощении утверждая, что командованию армии отдан приказ капитулировать при первой же возможности, что у него просто нет иного выхода. Тем более, что войск у него кот наплакал, поэтому ограничится отправкой нескольких корпусов своей морской стражи на помощь в захвате Манхена. Даже так, довольно ухмыльнулся генерал Арварад, командующий Манхенским округом. Неплохо, очень даже неплохо. Вряд ли они станут помогать и нам. Император отрицательно покачал головой. Скорее всего, постараются ничего не делать, пока не станет ясно, кто победил. Рассчитывай только на свои силы. Высокие лорды Манхена выставляют ополчение. Не забыли еще, что не так давно вождями были. Как бы это ополчение тебе в спину не ударило?» Недовольно проворчал маршал Ар-Эстад. «Не посылали ли их святошек бывшим вождям эмиссаров? Что скажете, господа тайные стражи?» «Такой информации, насколько я знаю, не поступало». Ланик задумчиво посмотрел на него. Но утверждать это с уверенностью я не возьмусь. Поэтому стоит соблюдать величайшую осторожность». «Ясно». Манхенский генерал ничем не выдал своего огорчения. Только левый глаз дернулся в нервном тике. «Ладно, справимся. Население прибрежных областей уже начало эвакуацию в горные районы». Незачем нам людей под удары паладинов подставлять. Знаю, что они творят в захваченных областях. Будешь вести политику выжженной земли, если отступать придется. Император задумчиво покивал. Одобряю. Манхен еще мало обустроен и дик. Большую армию без помощи местного населения не прокормить. Горные крепости завершены. Да, Арестад криво усмехнулся. Пусть потыкаются носом в них. Перевалы перекрыты наглухо. Плюс тактика малых диверсионных групп. Великолепная выдумка. Каждой группе будет придан маг, способный телепортировать остальных в любое нужное место. Паладинов ждет немало сюрпризов. Но это все на случай, если не удержим прибрежную полосу. Постарайся удержать, но не вздумай стоять до последней капли крови. Ты и твои люди мне живыми нужны. Император вздохнул. Просто продержитесь до прихода помощи. Пусть в горных крепостях, пусть где угодно. Главное, не пропустите врага во внутренние области куда население скроется. Города потом отстроим. Невелика проблема. Основное будет решаться не на Манхене. Победим, вычистим с нашей территории. А победить мы обязаны. Никому, думаю, не хочется оказаться под их властью. Вот уж точно. Брезгливо проворчал третий маршал. Герцог кривен Арфорден. Знаю, как люди в Корвене живут. Никому такой жизни не пожелаю. Ад. Поэтому, чернь на хвост, давайте делом займемся. Меня, прежде всего, волнует, что мы не знаем места высадки корвенцев. Придется держать войска в готовности и разбитыми на несколько армий, чтобы сдержать паладинов, пока остальные не подойдут. Воевать эти сволочи умеют».